Глава восьмая. По собственному желанию манипулятора. Нас нельзя использовать вслепую, с нами нужно договариваться. Мы сталкиваемся с этим сплошь и рядом в повседневной жизни. Мы что-то делаем для приятеля, родственника или начальника, хотя вроде бы он нас напрямую ни о чем не просил. Мы соглашаемся на не очень выгодные условия, даже не поняв, как это произошло. Мы едем туда, куда не собирались. и выполняем чужие обязанности, причем вроде бы даже по собственной воле. Но откуда тогда этот неприятный осадок? Автор книги о манипуляциях Евгений Доценко определяет это понятие так. Психологическое воздействие, направленное на неявное побуждение другого к совершению определенных манипулятором действий. Слово это произошло от латинского слова «manus» — «рука», а английский глагол «to manipulate» означает управлять руками, что-то делать. Например, манипулятором на МКС в космосе называется искусственная рука. Образ искусственной руки нам поможет, когда мы перенесем это слово на отношения. Это как раз и означает взять человека за шкирку и помимо его воли перетащить в другое место. Рука-робот требуется, когда кто-то хочет заставить человека что-то сделать, да так, чтобы он этого не заметил. когда его решения, его действия являются не его сознательным выбором, а плодом специально выстроенных ходов, специально подобранных фраз. Некоторые сейчас скажут, фу, какая гадость, мы и сами этим не пользуемся, а всегда искренне и открыты, и нами никто не манипулирует. Однако, как в анекдоте, если вам кажется, что у вас паранойя, это еще не значит, что вас никто не преследует. Давайте разберемся, как это происходит. Причем речь пойдет не о профессиональных суперманипуляторах, прошедших специальную подготовку, которые принимают участие в переговорах, где на кону сумасшедшие ставки, и не о промывке мозгов на глобальном политическом уровне, и не о тех жуликах, которые впаривают прохожим ненужные вещи или же вымогают деньги, как цыгане. Речь пойдет о манипуляциях в обычной жизни, дома и на работе. Есть подход, взаимный выигрыш, открытые отношения, Когда стороны нормально обсуждают свои интересы, кто что хочет, договариваются. Возможно, идут на компромисс, возможно, находят поле решения. А есть закрытые системы, где ни одна сторона не знает об интересах другой. Все движутся вслепую и делятся на разведчиков и контрразведчиков. А есть системы, когда один человек заявляет о своих интересах, а второй нет. И такие отношения очень часто являются манипулятивными. Что я имею в виду? Классический пример. Уважаемые подчиненные, говорит руководитель, сделайте, пожалуйста, этот отчет качественно. Сделали. Плохо, говорит он, и отправляет переделать, не уточняя, что именно нужно переделать. Ой, пугаются подчиненные. Наверное, мы где-то допустили ошибку. Давайте мы все еще раз перепроверим. Перепроверили. Сдали. Опять плохо, говорит начальник. А если вы в следующий раз не сделаете хорошо, будут санкции. Подчиненные уже на грани истерики бегают по соседним отделам, пока сторожилы им не объясняют, что на самом деле надо подойти к начальнику, проникновенно посмотреть в глаза и сказать «Василий Петрович, вы такой мудрый руководитель. Посмотрите своим опытным взглядом, ткните меня неразумного пальцем. Где же я допустил ошибку?» То есть оказать ему респект, встать в позицию снизу, прикинуться маленьким. Кто виноват? Виноваты обе стороны. Один. манипулирует эмоциями и не дает информацию. Вторые не пытаются открыть ситуацию. Им и в голову не приходит спросить, а что мы должны сделать? Дайте нам критерии. Манипуляции — это всегда игры с ответственностью. Это всегда определение, кто отвечает за те или иные решения. Например, я отвечаю за то, чтобы этот вопрос задать. Он отвечает, чтобы выдать критерии. А если он их выдал, после этого сказать, что они неправильные, он уже не может. Это уже его ответственность. Цель манипулятора — волшебной механической рукой снять ответственность с себя и переложить ее на вас, желательно тихо, пока вы еще спите. Возможно, в этих конкретных примерах вы узнаете себя, друзей, родителей, детей, начальников, но мы сейчас говорим не для того, чтобы вы их с гневом разоблачили, потому что это тоже будет манипуляция, попытка перекинуть ответственность с себя. Очень просто ткнуть пальцем с криком, подобно винни -пуху. Это все от того, что у кого-то слишком узкие двери. Ведь всегда можно получить свое обвинение обратно. Это все потому, что кто-то слишком много ест. Если мы хотим из манипулятивной системы выйти, то первый ход – взять на себя ответственность за свои решения, эмоции, действия. Наша задача – понять, как устроено манипулятивное общение и дать себе шанс взять ответственность за ту часть, которые относятся непосредственно к нам. А дальше, во-первых, манипуляции по возможности не плодить, а во-вторых, на них не попадаться и жить долго и счастливо. Никто меня не понимает. Итак, первый тип манипуляций – «Поди туда не знаю куда», «Принеси то не знаю что». Мы начали уже о нем говорить. Угадай – не угадал, угадай – не угадал. Вариантов полно, начиная с семейных. «Дорогой, подари мне хороший подарок на день рождения». «Эх, опять не угадал, и вообще никто не может меня понять». Или «Дорогая, мне хочется, чтобы ты дала мне возможность хорошо провести выходные». «Эх, ты опять все сделала не так. Ты опять обо мне не заботишься. Никто никогда обо мне не заботится». Вроде бы невинное предположение. «Раз уж мы столько живем вместе, ты должен точно знать, чего я хочу». «Внимание, это ловушка». На самом деле... Люди не экстрасенсы, даже экстрасенсы все равно люди. Никто не собирается делать вам трепанацию черепа, забираться к вам в мозги, чтобы посмотреть, что там у вас происходит. Совершенно точным аналогом манипуляции является рыбная ловля. Начнем с того, что манипулятор никогда не предъявляет в общении то, что ему самому нравится. Разговор будет вестись о том, что нравится вам. Оно и понятно, ведь на рыбалку идут с банкой червей, а не с коробкой конфет, например. Конфеты любит рыбак, а рыба любит червя. Рыба проглатывает наживку, под ней оказывается крючок, который рыба незаметно для себя тоже хватает, и рыбак тащит ее в нужном направлении. Наша задача — отделить наживку от крючка. Наживка — это то, что нас привлекает, и нет ничего зазорного в том, что мы на нее ведемся, нам только надо уметь ее снимать. В тех случаях, о которых мы говорим, Человек не берет на себя ответственность сформулировать цель. Поэтому вся ответственность переносится на того, кто пытается ее угадать. И он же будет виноват, если не угадал. Но классические исполнители желаний, джинны, золотые рыбки, вообще не мучаются угадыванием их. Более того, они буквально понимают то, что сорвется с языка героя. Они реализуют первый же смысл, который лежит на поверхности, после чего говорят «Это то, что вы просили». И с ними, в отличие от жены, мужа или начальника, не поспоришь. Мужик просыпается с жуткого похмелья и видит, как над столом маячит джин. «Ну и какое же будет твое третье желание?» – спрашивает джин. «Почему третье?» – «Потому что два уже было». «Как это два уже было, если я ничего не помню?» «Потому что твое второе желание как раз и было, чтобы все стало как прежде». А то, что со мной случилось, забыть, как страшный сон. Я его выполнил, поэтому ты ничего и не помнишь. Так что давай уже третье желание. И я полетел, мне пора. Дай подумаю. О, хочу, чтобы меня любили все женщины. Ух, сказал Джин, растворяясь в воздухе. Исполнено. Кстати, твое первое желание было точно таким же. Джин абсолютно не беспокоится, правильно ли он понял героя. То ли это, что тот хотел на самом деле. Но он и не берет на себя за это никакой ответственности. Он отдает ее человеку, словно говоря: сам живи с этим, как хочешь. Меня это вообще не волнует. Главное, что к джину, золотой рыбке и всем этим существам, которые исполняют наши желания, потом никаких претензий-то и не предъявишь. Уплачено, получите. Как сформулировано, так и исполняется. Это действенный способ избежать ответственности и в бизнесе, если человек манипулятор. и не хочет брать на себя ответственность, то он, как правило, или будет уходить в свои обидки, или специально не открывать критерии, чтобы иметь рычаг управления, чтобы подчиненный все время чувствовал себя виноватым за то, что он делает что-то не так. Даже если мы тщательно собираем информацию, даже если мы честно пытаемся сыграть в угадайку, делаемся следопытами и детективами, даже если нам кажется, что мы полностью нашли решение, манипулятор всегда может сказать, не угадали для того чтобы понять что происходит попробуйте сыграть с кем то из друзей в такую угадайку вы загадываете слово а ваш друг должен его угадать но вы решили над ним подшутить и чтобы он не сказал говорите нет не угадал посмотрите сколько он продержится рано или поздно друг возмутится и потребует игры на чистоту знаешь что а ты запиши ка загаданное слово на бумажке и тогда покажешь мне что я действительно не угадал Но есть еще способ. Кстати, я предупреждаю. Поскольку манипуляции – это игры с ответственностью, то все средства в борьбе с манипуляциями хороши. Провокации тоже подходят, если мы можем позволить себе долю юмора в отношениях с человеком. Подбираем совершенно нелепый вариант, который подходит под эти критерии, после чего заявляем – это точно то, что ты просил. Например, ваш приятель заявляет в пространство – «Мороженого мне кто-нибудь принес бы». подразумевая, что за ним должны сходить именно вы. Но чего мороженого, не уточнил. И пусть не удивляется, когда получит мороженого мяса или мороженых овощей. А оно мне надо? Наташа, менеджер крупной компании с весьма достойной зарплатой, делилась опытом. Я все время попадаюсь на манипулятивные крючки распродаж. Все эти фразы: только сегодня, завтра дороже, два по цене одного. заставляют меня хапать все подряд, а потом смущаться. Вроде и не надо было. От такого шопинга меня вылечил мой муж. Однажды мы пошли с ним вместе, и когда он увидел, как мои глаза загорелись на очередное выгодное предложение, он со смехом сказал, «Дорогая, ты же знаешь цену всем этим манипуляшкам рекламистов. Но даже если тебе правда нужна такая вещь, почему ты думаешь, что не можешь себе позволить купить ее дороже, но в удобное для тебя время и в удобном для тебя месте. С тех пор я покупаю то, что я хочу, а не то, что мне навязывают». Манипуляторы играют на чувствах. Они любят в своих интересах поддерживать вас чувство вины или привязанности, или зависимости. И ваша задача — до того, как вы принимаете какое-то решение, понять, что вы точно так же имеете право на собственные цели и интересы, прежде чем делать что-либо, Постарайтесь понять, что конкретно нужно вам. Что тебе надо? Этот вопрос задается не только другому человеку, но и себе самому. Что мне надо сейчас? Я-то сам чего хочу? Потому что манипулятор будет делать все, чтобы вас с этого вопроса сбить. Примером таких манипуляций могут служить дети. Например, мой сын очень хочет, чтобы ему купили определенную игрушку. Он может спросить прямо, «Мам, а ты мне купишь такую игрушку?» но есть риск получить ответ «нет». Тогда он свою просьбу формулирует так «Мам, а когда мы в следующий раз пойдем в магазин и будем мне покупать игрушку, то купишь вот эту машинку?» Это называется «выбор без выбора». Он вроде бы предоставляет мне свободу действий решить, когда это будет, и какую именно игрушку, но если мы заглянем глубже, то там зашито послание о необходимости купить ему эту конкретную машинку. я могу попасться на этот крючок и поддержать разговор о сроках когда это произойдет а могу спросить минуточку а кто тебе сказал что я вообще собираюсь покупать тебе игрушку еще одна моя знакомая девочка развитая не по годам жила в семье очень сильных манипуляторов где манипуляции были просто стилем общения между мамой и папой большой компанией мы отдыхали в сочи гуляли по сочинскому дендрарию у всех хорошее настроение Ее папа военный, широкой натурой, мама-красавица. И девочка Катя, которой тогда было шесть лет, вдруг очень громко говорит всем очень печальным голосом. «Вы знаете, как жалко, что мой папа никогда не покупает мне мороженого». Все немедленно поворачиваются к папе и смотрят на него сукаризной. Папа пытается оправдаться. «Я? Катя, почему ты так говоришь? А разве не так?» Тут же переспрашивает Катя. «Ну тогда купи мне мороженого сейчас». папе ничего другого не остается через десять минут у клетки с павлином где написано что с ним можно сфотографироваться за сто рублей катя также грустно заявляет всем не папе и не маме а друзьям гостям как жалко что у моего папы нет 100 рублей все опять строго смотрят на папу а про папу мы помним что у него есть некий мотив в жизни он любит быть крутым важным и значительным как это у меня нет 100 рублей а что есть Тут же живо откликается дочь. Давай тогда с павлином сфотографируемся. Контрольный вопрос для слушателя. Почему это манипуляция? Правильно, потому что нет открытой просьбы. Она не взяла на себя ответственность, не сказала «папа, я хочу мороженого», потому что в этом случае он бы с ней мог начать торговаться. Давай ты будешь вести себя хорошо, а я куплю тебе мороженого. Это нормальный предмет диалога. У меня есть свои интересы, «У тебя есть свои интересы». Но она действует совсем не так. Она берет папу за жаброй, потому что слабое место папы, на которое он немедленно реагирует, – тщеславный момент. Она это вычисляет. Видимо, мама так делает все время, после чего обращается ко всем остальным заявлениям. «Мой папа не крутой». «А если хочешь быть крутым, папа, сделай то, что мне надо». В компании было несколько психологов, и один из них сказал. «Катя, если ты себя будешь так вести, мешать нам, я тебя окуну в воду с головой». Глаза Кати загорелись, и она сказала еще одну манипуляшку. «Нет, вы этого не сделаете, потому что взрослые себя так не ведут». И продолжала вести себя так, как вела. Тогда дядя Сережа взял ее за ноги, поднес к бочке с дождевой водой и окунул ее с головой в воду, хотя это очень непедагогично. Катя была в шоке. Она даже не побежала маме жаловаться, но больше... К этой части компании она не приставала, потому что когда манипулятор чувствует, что может получить по заслугам, игра для него становится не просто неинтересной, а даже опасной. Не узнаете ли в таких манипуляциях, когда не проговариваются намерения своих любимых тещ или свекровей? В этом доме кто-нибудь может открыть форточку? Если мы берем прямой смысл подобного выражения, то ответом на этот вопрос может быть «да, есть». но вы бросаетесь к форточке, причем действуете совсем не потому, что вас кто-то попросил. Потом не удивляйтесь, когда услышите, как ваша теща начнет жаловаться. «Какой холод! Я обязательно простужусь!» «Пона открывали здесь форточек!» «Но вы же сами просили!» «Я? Я не просила!» «И она ведь действительно не просила!» «Просьбу вы додумали сами!» Гораздо гаже манипуляция под названием «Ну, конечно, никто не может!» когда нас пытаются зацепить за слабо. Есть такой анекдот. «Сэр, вы осел!» «Это я-то осел?» «Да вы на осла-то не похожи!» «Это я-то не похож?» Человек сам наскакивает на этот крючок. Мы можем сказать, «Дорогая, я тебя очень люблю, но скажи прямо, ты хочешь, чтобы я открыл окно?» Таким образом, манипулятора можно потихоньку воспитать. Поймите, он не со зла, он просто облегчает себе жизнь За ваш счет. Выбор без выбора. Еще один прием, когда человеку предлагают выбор без выбора. На этом построена вся реклама. Вы выбираете новый тайт или старый тайт? Вы хотите участвовать в новой программе нашего фастфуда весь день или только по утрам? Вы будете проходить платное ТО после 30 тысяч километров пробега или через год? Заметьте, во всех этих вариантах вас вообще не спрашивают, собираетесь ли вы делать ТО, участвовать в программах или пользоваться этим стиральным порошком. Вам предлагают выбор по незначительному параметру. Все техники продаж на этом построены. Продавцов и переговорщиков этому специально учат. Например, ваш партнер назначает встречу так. «Мы встретимся в понедельник в 11.30 или во вторник в 12, как вам удобнее». Заметьте, открытый вопрос звучал бы так. Когда вам удобнее встретиться? Встретимся ли мы вообще? Надо ли нам еще встречаться? Если надо, то есть ли у нас время на следующей неделе? Вместо этого нам предлагают выбрать из нескольких вариантов, все из которых запрограммированные манипулятором. Однажды я сотрудничала с компанией, с директором которой у меня были достаточно дружеские отношения. В какой-то момент... Обстоятельства сложились так, что я не могла принять участие в проекте, который должен был состояться через полгода. Он согласился с моим отсутствием, и мы все это подробно обговорили. И вдруг через несколько месяцев по электронной почте мне приходит письмо от одного из его менеджеров, в котором написано «Татьяна, почему вы до сих пор не написали нам условия своего участия? Ваше имя стоит в проекте. Люди спрашивают, когда вы заедете, а вы нам до сих пор этого не сообщили». «Даты вот такие. И скажите нам, вы сами приедете или за вами нужно будет заехать? Какой вам номер в гостинице заказывать?» Какое-то время я смотрю в монитор с недоумением и даже машинально начала обдумывать, как в самом деле мне удобнее доехать. И вдруг я понимаю, что речь идет о том проекте, в котором я вообще не собиралась принимать участие. Мало того, человек, с которым мы построили основные отношения, в курсе моего решения даже с этим согласился. И менеджер, задавая мне эти вопросы, поставил меня в очень неловкое положение. Как в анекдоте про допрос потерпевшего. «Иду себе по деревне, никого не трогаю, слышу, кого-то насилуют, оборачиваюсь – меня!» Это точное состояние, которое испытывает жертва манипуляции. Бытовые манипуляции относительно безобидны, но здесь я чуть не подписалась под контрактом, от которого заранее отказалась. Тогда я написала письмо в двух экземплярах, адресовала копии менеджеру и директору. Я написала, что имеет место быть системная ошибка непрохождения информации. Я надеюсь, написала я, что несознательная, а просто директор не успел сообщить своему менеджеру о тех договоренностях, которые у нас были. Я написала, что не буду отвечать ни на один из этих вопросов до тех пор, пока менеджер не переговорит с директором и не получит информацию о моих интересах, которые у него есть. потому что форматирование меня под стандарт меня жутко раздражает. Я получила кучу извинений, но две недели информация о моем участии в проекте висела на сайте. Некоторые люди записались ко мне на тренинг. Это была ситуация, когда меня действительно использовали. У каждой конфеты есть фантик. Хорошо, когда конфета фантику соответствует. Плохо, когда в фантике что-то похожее по форме, но совсем другое по вкусу и запаху. Если у вас богатое воображение, то варианты того, что завертывают фантик, вы легко додумаете. Любое из человеческих качеств может стать приманкой для манипулятора. В зависимости от этого он и выбирает наживку. Чем больше деталей вам сообщит манипулятор, тем меньше шансов, что, разглядывая фантик и принимая решение, вы заметите саму конфету. Вы втягиваетесь в обсуждение фантика, забыв задать вопрос. А сама конфета мне вообще-то нужна или нет? Моя подруга именно так вышла замуж. Она очень хотела замуж, но ее молодой человек никак на ней не женился. И тогда однажды она сказала ему вроде бы просто так, что не хочет пышной свадьбы. Слово за слово. И они стали обсуждать, какие вообще бывают свадьбы. Бывают, когда много народу с родителями. В ресторане бывают, когда только с близкими друзьями. Бывает, когда просто расписались и улетели на острова. Он сказал «да». «Вот это здорово! Вот такой вариант мне нравится!» «Ну и хорошо!» Тут же подхватила она. «Давай так и сделаем, как тебе нравится!» Заметьте, он ей не делал предложение. Он потом очень смеялся, когда вспоминал. Он хорошо к ней относился. Они несколько лет жили вместе, но о браке он не задумывался. А тут он вдруг почувствовал себя на коне, потому что она позволила ему принять решение, когда сказала «Сделаем, как ты хочешь, дорогой». Он настолько расслабился, что даже не посмотрел внутрь этого фантика. Перед каким выбором может поставить манипулятор? Да перед любым. О чем вы начинаете думать, когда слышите? Вы понимаете сейчас, что вы сказали чушь, или не понимаете? О том, понимаете ли вы или нет, а вовсе не о том, чушью ли было то, что вы сказали. То, что это чушь, вообще не обсуждается. Он может предложить выбирать время, сейчас или завтра. состав народа, в одиночестве или в компании, наличие удовольствия или его отсутствие. Вот пример из тренинга. Как рассаживаться в кабинете, когда сотрудники не хотят принимать решения, с кем сидеть? И начинается детский сад. Я с этим сидеть не буду, от этого табаком пахнет. Тогда руководитель говорит, так, товарищи, нам нужно занять это помещение и распределить места до понедельника, поэтому или вы рассаживаетесь сами, или я составляю список, как я считаю нужным. И любое нытье потом штрафуется. Поэтому у вас есть выбор. Или вы делаете с удовольствием, или по приказу. На самом деле, выбора-то и нет. Понятно, что все равно придется рассаживаться. Выбор в этой ситуации есть у того, кто увольняется или намерен работать дома. Есть такая карикатура про ворону и лисицу. У лисицы в руках ружье, и она говорит, понимаешь, это даже не вопрос, отдавать тебе сыр или нет. Вот эти ложные выборы дают иллюзию, что мы выбираем, особенно такие. У вас есть выбор из трех вариантов. На самом деле, если у вас есть выбор, то он есть из бесконечного количества вариантов. У нас есть три варианта, и один из них вы должны выбрать. Вот как это переводится с манипулятивного на русский. Но я ведь могу не выбрать ни один, сказать, что мне ничего из этого не нравится и ничего не подходит, потому что я хочу совершенно определенных вещей. Выбор без выбора, вся реклама на этом построена, но человеческие отношения гораздо сложнее. Если бы рыбе не нравились червяки, не было бы рыбаков. Почему срабатывает манипуляция? Потому что там есть часть правды. Если бы там не было того, во что человек верит и с чем он соглашается, это бы не работало. И во многих случаях, Человек, чтобы доказать что-то, чтобы показать, что эта часть правды для него очень значима, готов проглотить и крючок, и леску. Так построена фраза типа «Марь Ивановна, вы ж такой хороший специалист». После этого обычно следует театральная пауза. Поэтому перепечатайте отчет еще раз. Хотя Марь Ивановна вовсе не обязана это делать. У нее есть куча своих дел. И если бы она... не стремилась доказать руководству, что она очень хороший специалист, она бы сказала, по-моему, это работа для секретаря. Но что делает манипулятор? Он строит жесткую связку. Если ты специалист, то напечатай этот отчет. Человек внутри себя тоже видит эту связку. Если я напечатаю этот отчет, он увидит, какой я хороший специалист. А если не сделаю, значит нет. Приманка. вы хороший специалист крючок сделайте это человек подменяет свои цели целями другого человека на самом деле для мари Ванны доказать что она хороший специалист означает совершенно другое если она бухгалтер это означает сделать баланс которому невозможно придраться и когда ей раз другой и третий говорят что ей нужно сделать другое перепечатать отчет подарок отвести кому то она в этот момент играет по чужим критериям. Если брать семейную жизнь, то там это звучит по-другому. «Милая, если ты меня любишь, то почисть картошку». В этой манипуляции тоже есть часть правды. Правда в том, что я тебя люблю, и правда в том, что я могу начистить картошку. Но неправда, что мне надо доказывать, что я тебя люблю, что моя любовь как-то связана с умением и желанием чистить картошку. То есть мы буквально перерезаем эту ниточку. Хороший специалист должен заниматься своим делом, а не исполнять работу неквалифицированного персонала. Высший пилотаж сказать, да, я хороший специалист, поэтому я и должен выполнять свои прямые обязанности. Потому что рыба, как правило, не понимает, что ей нравятся червяки. Она просто их ест и потом только может пожалеть, ах, зачем же я это сделала? Если же рыба срывается с крючка, значит, она до того подумала, а зачем мне нужна эта наживка? В доме перегорел свет. Жена просит мужа. «Ты лампочку не заменишь? Электрик я тебе, что ли?» «Нет, не электрик, извини». «Знаешь, кран течет». «А я при чем? Я тебе что, сантехник?» «Нет, не сантехник. Извини, пожалуйста». То есть она ему шлет открытые послания, а он ей отвечает манипуляциями. Мол, сама прими решение, дорогая. Ответственность же не берет, не говорит «нет, я не буду, не хочу». Знаешь, ножка у табуретки шатается. «Столяр я тебе, что ли?» «Нет, не столяр». Уехал муж в командировку. Через три дня возвращается. Табуретка нормальная, кран не течет, выключатель не искрит. «Кто это все починил?» Спрашивает он. «Сосед». «Почему он это сделал?» «Я его очень попросила». «А сколько денег это стоило?» «Денег он не взял». «Ну, как-то ты с ним расплачивалась?» «Да, он сразу условия поставил. Или говорит, спой мне, пока я буду работать. Или соглашайся на романтический вечер, переходящий в ночь». Муж-манипулятор с облегчением. «И что же ты ему спела, дорогая?» Вопрос «И что же ты ему спела?» тоже закрытый. Подразумевается, что жена таки спела. На что его, дорогая, в той же манере отвечает «Певица я тебе, что ли?» Этот анекдот пусть будет программным документом по борьбе с манипуляциями. Мы их вскрываем и говорим «Давай разберемся. Я не говорю, что ты столяр. Я не говорю, что ты электрик. Я просто прошу тебя сделать эту работу». Это высший пилотаж. Он требует большой внутренней собранности. На тренингах люди напрягаются, краснеют, бледнеют и признаются, что это очень сложно сделать. Может помочь такое упражнение. Вот вам рамочки. Если... то... Напишите на карточке 10 разных утверждений. Например, идти в магазин, печатать отчет. Иван Иванович самый лучший начальник. Я достоин самой лучшей зарплаты. а потом подставляйте карточки в рамочки и увидите, что получится. Две рамочки связаны между собой ниточкой, но связь эта совершенно неочевидна. Примеры того, что получится, если перетасовать всего три карточки. «Ты такой прекрасный любовник». выйдете на работу в праздники». «Ты любишь рыбалку». «Если ты выйдешь на работу в праздники, то ты прекрасный любовник». «Если ты прекрасный любовник, то ты любишь рыбалку». Если ты любишь рыбалку, то выйдешь на работу в празднике. Абсурд? Конечно. Так, по крайней мере, мы отделяем смысл от формы. Есть стандартная форма-шаблон для манипуляции, а смыслом мы заполняем его сами. Учитесь его видеть. Чем больше связка похожа на правду, тем опаснее манипуляция. Ну, например, если вы не способны понять, как устроены манипуляции, то нечего вам делать на серьезных переговорах. Ну что, купились? Или вспомнили, что это всего лишь шаблон? Достаточно просто задать вопрос, а как это связано? А всегда ли, чтобы быть хорошим специалистом, я должна делать именно это? Утверждение «Дорогой, если ты меня действительно любишь, пожалуйста, вынеси мусорное ведро», можно довести до абсурда. Хорошо, дорогая, означает ли это, что если я не вынесу мусорное ведро, я тебя больше не люблю? И означает ли это, что если я каждый день буду выносить мусорное ведро, то я тебя люблю всю жизнь. Означает ли это, что любой, кто вынесет мусорное ведро, тебя любит? И надо ли мне делать что-то еще, чтобы любить тебя? Или достаточно носить мусорное ведро туда-сюда? Или же настоящие хозяйки выбирают определенный стиральный порошок. Здесь ведь вопрос не в том, какой порошок купить, а в том, хорошая я хозяйка или плохая. Очень простой ответ на него. Ты можешь не убираться дома, не мыть посуду, Транжирить деньги направо и налево, но если у тебя стоит в ванной этот стиральный порошок, ты хорошая хозяйка. По телевизору сказали. Таким образом, необязательная ниточка, которая легко рвется, превращается в жесткую склейку. Особенно если приманка очень аппетитная. Помните это, замечайте, рвите ненужные склейки. Выбросить жакея моего. Среди распространенных приманок такие. Я хочу быть хорошим специалистом, настоящим мачо или привлекательной женщиной. Когда я только начинала свою карьеру, шеф у меня был хитрая сволочь. Ой, простите, очень манипулятивный человек, который меня немедленно просчитал. Все время он мне говорил, Таня, но ты же умная женщина. Ради этих слов я готова была делать что угодно. В тот момент это было очень актуально. Я доказывала, что я умная женщина. Потом. Когда он понял, что мне это уже не важно, он начал говорить «Тань, ну ты же такая красавица, клиенты во всем с тобой соглашаются». И я опять ловилась. И я шла на переговоры, хотя не обязана была этого делать. Мало того, он же потом с меня и спрашивал. Например, он говорил «Надо вложить деньги в рекламу определенного свойства». И на все мои возражения, что она неэффективна, что она того не стоит, он говорил «Но ты же такая умная, красивая, пойди договорись». А потом спрашивал, где деньги, почему у нас такие расходы на рекламу. Это ставило меня в тупик до того момента, пока я не поняла, что манипулятору можно ответить тем же. И я сказала, Миша, ну ты же взрослый мужчина, ну разберись уже сам. Миша, ну ты хозяин бизнеса, кто кроме тебя может принять это решение? Если даже мы не понимаем, что происходит, у нас всегда есть возможность ответить тем же, Тогда эта игра из области убийства переходит в область фехтования. Полковник осматривает часть, подходит к солдату. «Рядовой Иванов, почему сапоги не чищены?» Тот втягивает голову в плечи. «Гуталин не завезли, товарищ полковник». Полковник звереет. «Кстати, почему ты этого не сделал?» Это чистой воды манипуляция. Тот, кто спрашивает, действительно хочет узнать причину, или же это выражение гнева? «Что я должен сделать сейчас? Это нормально. Это форматирование ответа манипулятора. Итак, почему сапоги не чищены?» — снова кричит полковник. Рядовой Иванов еще больше втягивает голову в плечи. «Гуталин, не завезли!» «Да что мне гуталин? Я же не спрашиваю, по какой такой причине у тебя не чищены сапоги!» «Я не спрашиваю!» «Я говорю, почему сапоги не чищены не по уставу!» Идет дальше. Встречается ему рядовой Сидоров. который также остался без гуталина как и вся часть рядовой сидоров почему сапоги не чищены?» тот берет под козырек и отвечает вас это не касается товарищ полковник что да как ты отвечаешь смирно ну ка отвечай по уставу тот становится по стойке смирно и рапортует гуталину не завезли товарищ полковник до да меня это не касается ваш гуталин но я вам так сразу и сказал товарищ полковник нравится нам это или не нравится Но прожить всю жизнь линейно, на полной искренности, наверное, почти невозможно. Я отдаю себе в этом отчет. Очень многое из этого бессознательно, тем более мы живем в специфической стране двойных смыслов и подтекстов. Американский вариант «ты хочешь поговорить об этом» не проходит, но если мы будем уметь видеть за фантиком конфету, всем будет проще. Человек все равно рано или поздно осознает, что его использовали, все равно злится, все равно реагирует, Только это может быть отсрочено, а главное, направлено совсем не на то, кто им манипулировал, а на того, кто в данный момент подвернулся под руку. Мы не можем этого избежать, но мы всегда должны помнить, какие у нас интересы. С нами можно договориться, но нас нельзя использовать вслепую. Закончу песню Высоцкого Про коня и находца, которая на самом деле совсем не про и находца. Что со мной, что делаю, как смею, потакаю своему врагу. Я собою просто не владею, я прийти не первым не могу. То есть его желание прийти первым, его потребность в этом манипулятором-наездником используется. Но потом следует, что же делать остается мне? Выбросить жакея моего и бежать как будто в табуне, под седлом, в узде, но без него.